— Глава тринадцатая. — Ты веришь ему, Руслан? — спросил Сеня. Голый по пояс, он сидит наброшенный на траву одежде. Вокруг поле, шоссе далеко в стороне, бояться нечего. Пашка мчится к убежищу, пообещав вернуться в скором времени. Скоро может затянуться. «Кому — Кому? — спросил я и остановился, потому что наматывать круги вокруг Арсения порядком надоело. Быстро скинув снаряжение, сел на траву и начал разглядывать автомат. — Как кому? — Пашке, конечно. — Руслан, ты веришь своему напарнику? — Точнее, будет сказать другу. — Другу? — удивился Сеня. — Друг — серьезное заявление. Вряд ли он считает тебя другом. Хотя не мое это дело. Я просто спрошу снова. Ты веришь своему другу? — Верю. Пашка не из тех, кто может предать. Не знаю, прав я или нет, но другого мнения не имею. — А я вот не доверяю ему. — Ты и мне не доверяешь, — напомнил я. — Да я себе не всегда доверяю. Что о вас говорить? Прошел час. Сидеть без дела — занятие утомительное. Я решил потренироваться. Начал, как полагается, с разминки. Сеня с любопытством принялся наблюдать. Спустя две минуты он поставил вердикт. — Ты как беременный гусь. Я прекратил делать перекаты, плавно встал и сказал. «Гуси не бывают беременными, они яйца несут». «Мне похрен», — отмахнулся Сеня. «Ты первый в истории беременный гусь». Кажется, способность Арсения комментировать происходящее не закончилась на вождении автомобиля. Скорее всего, нормальной тренировки не выйдет. «Что тебе не нравится?» — решил поинтересоваться я. «Все. Зачем ты разминаешься? Потренить решил?» «Да, именно этим занимаюсь». — Руслан, ты видишь поле? — Да, вижу. Поле везде. — Ну тогда беги. Это будет лучшая разминка. Не надо возле меня всякие позы хамасутры изображать. Я побежал. Сперва в легком темпе, а спустя пару минут начал ускоряться. Отбежав почти на полкилометра, развернулся и взял максимальное ускорение. К месту привала прибежал на чугунных ногах и с залитыми свинцом легкими. — Да... — затянул Сеня, рассматривая меня. — Хреновые у нас мусора нынче. Сто метровку сбегал и уже погибает. А что будет через десять лет? У меня заболела голова и появилась тошнота. Как ни крути, но вылечиться до конца не получилось, все еще слаб. — Пять минут тебе на отдых, — сказал Сеня. — Спаринговаться будем. Может, удастся научить тебя хоть чему-то. Глоток минералки, немного времени, и самочувствие стабилизировалось. «Арсений хочет спарринга, и он его получит. Я ведь тоже не лыком шитый, как-никак кандидат в мастера спорта». «Ты нападаешь, я защищаюсь», — сказал Сеня, продолжая сидеть. «Приступай». Я впал в ступор. «Как-то неправильно получается. Встань хотя бы». «Я встану, и ты ляжешь. Надо тебе это». «Как одолеть сидящего Арсения? Наброситься и взять на болевой?» «Вряд ли смогу». Скорее всего, сам взвою от боли. В голове созрел только один действенный способ победы над спокойно сидящей горилой, и он прост — взять кусок арматуры, желательно потяжелее, и как следует втащить им по голове. Впрочем, даже в этом случае есть вероятность поражения, и эта вероятность крайне высока. Было решено бороться. Набросившись на сеню, я тут же пожалел об этом, потому что лежать на земле, придавленным словно бетонной плитой, так себе занятие. Не вздохнуть, ни. Не... Вот чем ты думал. Сеня постучал указательным пальцем по виску. Точно не головой. Где я и где ты, Руслан? Массу не учитываешь? Силу. Это ведь простейшая. Математика. Я виновато опустил взгляд. Шансов забороть Арсения у меня не было. С таким же успехом можно при помощи мотоцикла пытаться столкнуть с дороги грузовик. Я сижу и ничего не делаю, продолжил разбирать короткий поединок Сеня. «Просто пни мне в голову или с разбега двумя ногами ударь. Зачем входить в контакт?» «Не хотелось бить», — честно ответил я. «А ты уверен, что сможешь ударить меня?» «Попробуй, удивишься». Я бросился в атаку. Сидящий в расслабленной позе противник — лакомая мишень. Можно просто забить ногами. Ноги у меня тренированные. «Больно?» Сеня осторожно стянул с моей ноги ботинок. «Да!» — прорычал я сквозь зубы. Прямой удар ногой в голову Арсения закончился неудачно. Пятка, будучи защищенная ботинком, встретилась с кулаком. Увы, но кулак се не выдержал. А вот в моем суставе что-то хрустнуло. Когда осмотр ноги закончился, был поставлен вердикт. Вывиха нет, кости тоже целые. Получается, что подошва хрустела. Я поморщился и спросил, «Как может хрустеть резиновая подошва?» «Не знаю, но она хрустела». — Надевай ботинок, Руслан. Мы продолжаем. — Иди ты, — выругался я. — С тобой невозможно нормально тренироваться. Сеня поднялся и навис надо мной. — Либо ты продолжишь, либо я просто изобью тебя. Больно будет в любом случае. Выбирай. Я зашнуровал ботинок и нехотя поднялся. — Прыгать и скакать не получится, нога болит. Кажется, она все еще вывихнута. — Ты беременный, раненый гусь, — расхохотался Сеня, — когда я пошел в атаку. «Хватит притворяться! Никакой хромоты у тебя нет!» Дальнейшая тренировка прошла без травм. Арсений неожиданно подобрел и показал несколько приемов, о существовании которых я и не подозревал. Все закончилось короткой лекцией. Темой стали предметы, которые можно использовать как оружие. Оказывается, при должной подготовке оружием может стать даже простая зубочистка. Главное — знать, куда ее втыкать. Помню случай веселенький. В целях закрепления полученных мною знаний, Арсений решил рассказать одну из множества историй, случившихся в его непростой жизни. Звали меня тогда Станиславом. Дело было в Польше. Надо было братьям-украинцам помочь. Вызвали лап банды, дюжину молодых ребят, уехавших на заработки, но попавших в самое настоящее рабство. Я, как имеющий статус отморозка, вызвался. Мне все равно делать нечего было. Командировка к концу подошла. Без работы сидел. Пытался придумать, как мне исчезнуть и беспалево в Россию вернуться. Документы поддельные, рожа наглая. Приезжаю в Польшу. Два дня, немного бабла, и банду сдали с потрохами. Делаю вид, что уезжаю обратно в Украину. Но возвращаюсь и рву прямиком в лапы бандитов. Имитация нападения и плен. Все по заранее продуманному плану. Главное дать врагу почувствовать силу. А остальное уже дело техники. Меня били. Так себе, конечно. Потому что хорошего раба, приехавшего корешей спасать, портить не хотели. Раб должен работать, а не стонать от синяков и ушибов. Выждав паузу и за это время посмотрев по сторонам, Сеня продолжил. Пришел в себя связанным в каком-то вонючем подвале. Путы скинул за три минуты. Узлы детские навязали. Веревку решил как оружие использовать. Троих на ней повесил. а двоих в унитазах утопил. Одного ломиком к стене приколол, а уже последнего решил допросить. Ликвидировать исполнителей — это, по сути, ничего не сделать. За ночь в польском городе Любачев умерло почти 30 человек, потому что банда оказалась больше, чем предполагал. Самого главного пришлось помучить. Два ротвейлера, сидящие в вольере, так и не узнали, что съели хозяина. Сеня закончил рассказывать. Я спросил. — Оружие не применял? — Нет, только подручные предметы. Даже ножа в руки не брал. Главаря жалкой пародии катаны разделал. Под руки удачно попалась, только погнулась вся, тупая, в ноль, муляж. — А украинцы? — Спас их? — Спас. И даже до границы добраться помог. Правда, о дальнейшей их судьбе ничего не знаю. Как-то не интересовался. — А спасал почему? — Кто-то влиятельный попросил? — Скажешь тоже, — рассмеялся Сеня. У бабули добренькой я жил. Божий одуванчик бабушка. Один из парней, плененных, внук ее был. Попросила помочь. Разве откажешь хорошему человеку? Добрые дела совесть успокаивают. В Россию через три дня попал. С Польши в Беларусь, затем окольными путями до Орши и практически беспрепятственно в Смоленск. Веселенькая прогулка была. Умение попадать в передряги — это лучшее умение, которым я владею. Возможно, все не так плохо, ведь раньше не замечал за собой такой способности. Работал в полиции, спокойно работал, проблем не знал. Что изменилось сейчас? Почему неприятности стали столь частыми? Кто посылает их на мою не совсем здоровую голову? Ответ, возможно, лежит близко, и ответ прост. Зовут его Арсений Ленин. Скорее всего, он является тем самым магнитом неприятностей. Но кто же тогда я? «Стреляй!» — рявкнул Сеня. Сменив пустой магазин на полный, он щелкнул затвором, поднял автомат над головой и пустил медленную очередь. Вслепую стрелять не буду!» — крикнул я и постарался вжаться в землю как можно сильнее. Пули засвистели над головой, на лицо полетела сочная трава. «Близко бьют, опасно!» «Надо отступать!» — спокойно сказал Сеня, когда стрельба прекратилась. «Прикрой, сменю позицию!» «Как?» «Как, черт возьми, он хочет сменить позицию? Мы в поле. Мы лежим в старой заросшей колье, а над головой свистят пули. Мы имеем минимальный боекомплект и не знаем численность противника. Мы в...» «Готов». Сеня сумел подползти ближе. Азарт в глазах и жажда крови. Кажется, он хочет убить напавших. Вот только шансов сделать это практически нет. «Ты не сможешь сменить позицию». — прорычал я и стряхнул с себя назойливых зойливых желтых муравьев. Несколько штук успели забраться под одежду и укусить. Теперь противное жжение добивает. Не стоило ложиться рядом с муравейником. И не стоило слушать Арсения. Пашка не вернулся спустя сутки. Почему не вернулся, мы не знаем. Арсений сказал, что нужно топать к шоссе, искать транспорт и рвать в населенный пункт для пополнения припасов. Я решил согласиться». Праворукую Мазду нашли быстро. Через час въехали в поселок городского типа и затарились с в первом попавшемся супермаркете. Как обычно, тушенкой, чипсами и прочей ересью, переваривать которую мой желудок уже не способен. В условиях апокалипсиса нормальную пищу на скорую руку не сыщешь, поэтому приходится брать то, что еще не успело испортиться. Банда отморозков, севшая на хвост при выезде из поселка, Арсения не удивила. С криком «Будет весело!» он начал сваливать от мощных немецких внедорожников. Я понял, что дело пахнет жареным в первые секунды погони, когда черный БМВ со всего маха пихнул нашу Мазду в левый бок. Дальнейшие события развивались настолько быстро, что все перемешалось в голове. Пара километров погони, которые Мазда выдержала благодаря мастерству Арсения. Затем полет в Квет и сильный удар передней частью о землю. После были 300 метров пути по страшным хабам с жутко парящим мотором. А закончилось все в полутораметровой глубины канави, которая шла вдоль поля и в которую мы благополучно воткнулись. Она добила нашу многострадальную машину и было принято единственно правильное решение – бежать. Когда начали стрелять в спину, мы решили залечь в удачно подвернувшееся колье. «Минимум семерых» – Арсений уложил на подходе, а после нас прижали. «Один плюс». Канава, в которой погибла Мазда, для немецких внедорожников оказалось также неприступна. Искать объезд преследователи не стали, понадеявшись на численное превосходство и открытую местность. Что им от нас нужно, мы пока не выяснили. Муравиды донимают», — ухмыльнулся Сеня. Как он может оставаться таким спокойным? Вокруг нас пустота, что мешает нападающим зайти со спины? Сеня, я попытался успокоиться. Ты видишь бандитов? «Бандитов?» — удивился Сеня. «С чего ты взял, что это бандиты? Быть может, в их глазах бандитами выглядим мы». «Я тихо завыл. Мой напарник — идиот. Какая разница, как называть нападающих? Пусть они будут хоть папуасами. Ситуация от этого не станет лучше». «Может, попробовать переговоры?» — взмолился я. «Узнаем, что им нужно от нас. Может быть, разойдемся мирно». «Мирно?» — захохотал Сеня. Я полдюжины на тот свет отправил. Мирно точно не получится. Хлопок, свист и взрыв. В ушах зазвенели колокола, осыпало травой и землей. Левая нога заныла тупой болью. Арсений, лежащий рядом, что-то закричал. Привстав, начал отстреливаться. Я смог посмотреть на ногу. В бедре засел осколок. Край порванных штанов окрашен красным. Теряю кровь. Плохо дело, плохо. Пытался встать. пытался заставить тело подняться, пытался победить окутавшую меня панику. Пытался и не мог. Одна пуля пробила плечо Арсения, пробила не насквозь, а зашла под правую ключицу и вышла рядом с лопаткой. Вторая вошла в живот и нашла выход рядом с позвоночником. Я понял, что потерял напарника. Арсений не сдался. Двойное ранение не убавило его пыла. Правая рука упала плетью, Но левая перехватила автомат и сумела отстегнуть пустой магазин. Полный пристегнуть не успела. Пуля пробила кисть и остановилась где-то в груди. Сеня удивленно округлил глаза и медленно завалился рядом со мной. «Рус!» — кажется, он попытался позвать меня. «Рус!» — звуки стрельбы. Их стало слишком много. И сильный давящий гул. Неужели вертолет? Взрывы. Тяжелые мощные взрывы. Перепонки взвыли болью. Я открыл рот и зажал уши руками. «Долго мне этого не выдержать». Взрыв совсем рядом. А затем пришла ударная волна. Меня подкинула и приложила что-то мягкое. Последним, что увидел, было залитое кровью лицо Арсения. Отработала группа зачистки. Кенчик во время облета обнаружил группу агрессивно настроенных лиц, которые загнали двух бродяг в поле и обстреливали их. Били на поражение. Улов таков. Семеро трехсотых. Пять из них бандиты. — Двое эти самые бродяги, оба тяжелые. С трудом разлепил веки. Где-то гудит вертолет, я лежу на земле, а рядом стоят двое неизвестных. Оба в костюмах, защитных шлемах и в полной экипировке. Ближайший склонился надо мной, из-под шлемных динамиков раздался грубый голос. — Терпи, бродяга, помощь летит. — Слушаю, — сказал второй, видимо ответивший по встроенной рации. — Есть добить всех. Сделаем, выполняю. «Какие указания?» — спросил напарника тот, что склонился надо мной. Ответ не заставил ждать. «Добиваем бандитов, а бродяг забираем с собой». Он показал на меня. «Этот вроде держится, жить точно будет. Второй под вопросом. Думаю, не долетит он. Поэтому выстрел в голову только облегчит страдания». Я понял, что речь идет об Арсении. Собрав силы, сказал. «Мужики, он крепкий, выживет, не надо убивать». Мне не ответили. Спустя 10 секунд начали раздаваться одиночные выстрелы. Всего их было шесть.